кто выиграл или проиграл народ в известную эпоху, где было добро и худо для масс, а не для нескольких титулованных личностей, завоевателей, полководцев и тому подобных. Или «Коренная Россия не в нас с вами заключается, господа умники. Мы можем держаться только потому, что под нами есть твердая почва, настоящий русский народ».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 Ему всё казалось, что добролюбов в угоду своим идеям нагибает действительность в желательную для него сторону, идёт в толковании произведений не от жизни, а от теорий. В его таланте, пишет Достоевский, есть сила происхождения от убеждения. Гоббов не столько критик, сколько публицист. Основное начало убеждений его справедливо и возбуждает симпатию публики.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 в смысле самое что не на есть реальной злобы дня задачами ибо если в народе сохраняется идеал красоты и потребность её значит есть и потребность в здоровья нормы а следовательно тем самым гарантировано и высшее развитие этого народа а поэтому утверждает достоевский нужно бороться не за то чтобы искусство проводило какие-то идеи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 до котором статская советница Евгения Эдуардовна Толмочёва читала импровизацию о Клеопатре из Египетских ночей Пушкина. А через несколько дней в еженедельнике Век появился фильетон Русские диковинки за подписью Камень Винагоров, за которую, как вскоре выяснилось, скрылся исполнявший в это время обязанности редактора Века Пётр Исаевич Зендер. Пётр, греческий камень, Вейнберг, немецкая виноградная гора. Перитон высмеивал российские нравы, допускающие публичные выражения разлуждённых страстей, а сама Толмочёва представлялась здесь в качестве этой провинциальной Клеопатры. Назревал скандал. В самом начале марта Санкт-Петербургские ведомости поместили письмо поэта-демократа Михаила Михайлова с протестом против выкатки века. Зная настоящие общественные условия и положение женщины в песалоне, вряд ли порядочно выдавать женщину на посмеяние глупцам и невеждам. Лет за письмом Михайлова в той же газете появился и протест Николая Шалгунова. Герцен передал письмо редактору века Константину Каверину, что ты воздержся Свиногорова! Брось его! Редакция завралась! Тебе что за радость, что и твое имя поминают рядом с Вейнбергом?» В скандал вмешался русский вестник Коткова, поставивший вопрос, что называется ребром. «Это каких еще прав требуют господа эмансипаторы для женщин? Право на что угодно? На разврат?» На публичное выставление последних выражений страсти не случайно для чтения госпожа Толмочёва выбрала эпизод из незавершённого Пушкина, творчество которого и без того недостаточно глубоко. Такие вещи, как Египетские ночи, с их выставлением на показ извращения человеческой природы, производят соблазнительные, развращающие впечатления. Порт склад колом вступил Чернышев. Тремление женщины к эмансипации, заявил он. Русский вестник вмешивает с желанием развратничать. Это не хорошо, это обскурантизм. Не мог остаться в стороне и Достоевский. В мартовском выпуске "Времени" выходит сразу две его статьи: "Образцы чистосердечия" и "Цветок и русский вестник". в которых Достоевский вступился за современник и сатирическое к нему приложение "Весток", начав тем самым долгий спор с Котковым. Могучий московский незнакомец, как публично рекомендовал своего редактора сам "Русский вестник" Михаил Никифорович Котков, всё более обретал значение публициста, в котором уже невозможно было не считаться ни одной из литературно-идеологических партий. не привык к истиннам кругам. Родначанец по происхождению, чистолюбивый и способный Юлыша, с детских лет узнал, что такое глубоко уизвлённое самолюбие. Отец был мелким чиновником, рано умер, оставив жену с двумя детьми на грани нищеты, так что Варвария Евдокимовна, уроджённый Тулаевой, дальний родственницы знатных князей мещерских, Голохвостовых, Хаванских, пришлось даже пойти на службу и какую тюремный надзирательниц. Учился Котков из милости в сиротском училище, но более всех был обязан самому себе, днём и ночью добываемому трудом самообразованию. Окончив словесное отделение Московского университета, в числе лучших его выпускников, отправился в Берлин изучать немецкую философию, где и увлёкся системами Гегеля и Шеринга. Лекции последнего произвели на него особые впечатления, и вскоре Михаил Никифорович стал одним из любимых его учеников. Кто любит папа, а кто и поподью, говорит русская пословица. Михаил Никифорович был влюблён в своего учителя, но ещё более в его дочь. Однако в Россию он вернулся один. Лозатов обогатился учением Шеллинга и Гегеля, с которыми ознакомил прежде всего Белинского и членов его кружка. Белинский в свою очередь помог Коткову, в котором видел великую надежду науки и русской литературы, поскорее войти в журналистику. Через несколько лет однако, хотя Котков всё ещё и оставался идейно близок к Танкевичу, Бакунину, Константину Аксакову и Белинскому друзья начали посматривать на него более скептически, а Белинский однажды и прямо изрёк: "Не нашего круга". Между тем Михаил Никифорович испытывал свои возможности то на кафедре профессора философии, то редактора газеты, пока не взял на себя руководство "Русским вестником", который перешёл в его руки в 1858 году.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 униженные и оскорбленные, записки из «Мертвого дома», наконец-то вопрос об их публикации утрясен цензурой, и с апреля они начали выходить во времени, каждому выпуску журнала по статье, а то и по две, но ведь еще и переговоры с авторами, редакторская работа, подумать о себе некогда, а больше и некому, припадки участились, но отдых пока не предвиделся. вступая в борьбу ещё и с Катковым, Фёдор Михайлович прекрасно понимал, легко не будет, да и помощи по существу ждать неоткуда, но и молчать не мог. Толмачёву он, конечно, не знал. Как там она читала Пушкина, с каким темпераментом и по блескванию чёрных очей судить мог только по публикациям. Но дело было не в ней самой. Дети и женщины, так он чувствовал, и вечные униженные и оскорблённые, и кто же как не русский писатель обязан сказать своё слово в их защиту. Его совершенно не устраивала та эмансипация, которую всё определённее практиковала молодёжь, да и не она одна. Распад семей, неэффективные браки, свободное сожительство, порой целыми коммунами такого рода болезненные и даже уродливые формы решения вопроса о женском равноправии. возмущали его. К тому же, всё это только давало оружие тем, кто вовсе не хотел бы слышать слов о свободе и равноправии. И вот либерал Котков в одном из ведущих русских журналов и Пушкина сумел истолковать в клубничном смысле. Русский вестник называет нас эмансипаторами и всенародно стыдит этим названием. Да послушайте. Вы в самом деле нас морочите, писал он, будто видит перед собой живого, а не журнального катков. Да мы именно хлопочем о высшем нравственном развитии, именно о том, чтоб чувство долго свободно вкоренилось в душу, как мухина так и женщины. Да ведь это вовсе не эмансипация, скажет нам русский вестник. Да понимайте её как хотите, отвечаем мы, только мы сами-то понимаем её.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 и нравственного равенства прав с мужчиною. Здесь же Достоевский нашел возможность вступиться и за Беринского. Вы желчно завидуете Беринскому, и несколько раз намекали, что он невежда и крикун, и даже недавно были в восторге от стихотворения, в котором его хотели сечь, розга и эпиграмма, разумеется. И за честь Чернышевского вступился.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 Там тоже было вроде маленького землетрясения. Но главная причина спора с катковым всё-таки о Пушкине. Потому что Пушкин это даже не Белинский. Пушкин наше всё. И лучше, пожалуй, не скажешь. Да, Аполлон Александрович умеет сказать точное слово. Аполлон Григорьев одна из самых ярких личностей. которыми когда-либо сводила Достоевского судьба, и, может быть, единственный после Белинского человек, равный 니стовому Вестариону по мощщи ума, богатству идей и страстности натуры. Встречи с ним давали и самому Фёдору Михайловичу глубокое ощущение их равноправности. Он брал от Григорьева не меньше того, чем делился с ним сам. Конечно, на дружбу, в её задушевно-человеческих проявлениях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 без истории, преданий и памятников. Дед, таким он его запомнил, походил на окасковского старика Багрова. Как и отец Достоевского трудами и службой делался к концу жизни помещиком, в Москву же пришёл в нагольном полушубке из северо-восточных мест. Отец так и засел в мелких служащих. Поэтому Apollon Aleksandrovich приходилось раскитывать всегда только на себя. Окончив юридический факультет Московского университета, некоторое время учительствовал. В середине 40-х годов приобрёл известность и как критик. Человек увлекающийся, характер страстный, он искал себя и в утопическом социализме Фурье, и в шиллингианстве, и в масонстве, и в религии, но ни на чём не остановился, не нашёл пристани души, пока не осел в 50-м году в москвитянине.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 полагая при всех своих сомнениях и противоречиях, что эту идею можно найти только в православии, единственной по его словам религии братства и подлинного демократизма. Вместе с тем, в своём неприятии официальной церкви доходил до прямой ненависти. Ум парадоксальный, он и славянофилом-то был скорее по названию, да ещё потому, что с западниками у него было ещё меньше точек соприкосновения.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 но предписывают обществу, как и зачем жить, он называл доктринерами. Типичным доктринером по Аполлону Григорьеву стал, например, 60-е годы Котков. И, наконец, все они, и теоретики, и догматики, и доктринеры, были чуждые ему по самой природе его творческой натуры, поскольку все они исходили в своих суждениях о жизни от определенной системы взглядов. Аполлон Александрович притила любая система, независимо от того, хороша она была по себе или дурна, реакционна или революционна. Жизнь сложна, противоречива, постоянно в живом движении, полна подспудных течений, едва уловимых веяний, грозящих либо мёртвой избывью, либо всемирным потопом, сиренской бурей, общественно-политическими, конечно. И эту-то, вечно дивижущуюся в противоречиях противоборствующих стихий, мучающуюся и страдающую в отмирании и на рождении жизнь, хотят втиснуть в ту или другую, не все ли равно, систему или теорию.